Глава 777. Кто в замке, несмотря на защиту, предоставленную а р т е ф а к т о м все равно мог носить оружие и доспехи, кто был на тренирован вести боевые действия именно в такой ситуации, как с к л а д ы в а л о с ь сейчас, кто считался одними из лучших бойцов Дарнаса и имел мгновенный доступ к его императорскому величеству? Это корпус гвардейцев, понял Хаджар. Это они, те тени, которых ты видела. Да, слегка прерывисто кивнула Кена. Но я не видела, кто именно из них. Монстр Хельмер имя демона явно далось принцессе с трудом. Не показал мне этого. Вряд ли он и сам знает, прошепел Хаджар. Ведь совсем недавно, буквально неделю назад, они виделись с демоном. Сидели, пили и поминали осколок души горшечника. И что-то подсказывало Хаджару. На тот момент повелитель ночных кошмаров уже з н а л о заговоре. А если нет, то у него было достаточно времени, чтобы сообщить об этом своей инвестиции, как он называл Хаджара. Вместо этого он н а с л а л кошмар на дочь императора. Демонов демон нет, звучит глупо. Значит, мы имеем следующее, решил подвести итог Хаджар. Все в замке, даже самые могущественные адепты не могут использовать о р у ж и е А значит и большинство техник, подтвердила а к е н а Хаджар не стал спорить. Разумеется, разоружение таких адептов, как Повелитель и Безымянный, весьма условно, особенно если они обладают королевством оружия. Благо последних хаджар не видел, о чем тоже решил спросить. Всех, кто обладает королевством, отец приветствует лично после завершения официальной части приема, ответила Кена. Это большая честь и замечательная мера осторожности, закончил за принцессу хаджар. Вот так всегда, когда орон упади он на собственный детородный орган нужен, его никогда нет. Акена, услышав столь смелый оборот в адрес великого мечника второго после императора Моргана, едва было воздухом не п о д а в и л о с ь но вовремя вспомнила, что говорит непосредственно с учеником великого мечника. Значит, у нас остаются только повелители и безымянные с оружием в сердце, закончил хаджар. А остальные где? За пределами запретного города. Акена подтянула к себе колени и приобняла их. Широкий разрез на платье полностью оголил бедро. В другой ситуации хаджару бы стало тесно в штанах, но сейчас у него имелисьины е заботы. Как я уже сказала, отец выйдет к ним лично и лично поприветствует у в р а т ярости, после чего они устроят с о в е щ а н и е в саду. Так происходит после каждого приема. Что характерно, хаджар не видел среди толпы главы клана т а р а з о в Значит, тот тоже обладает королевством. Но королевством чего именно? Клан торговцев никогда не славился оружием, а скорее политическими играми и деньгами. Проклятый Хельмер! Но даже обезоруженный, безымянный с оружием в сердце, все равно, ах т ы ж... На этот раз хаджар решил пощадить уши собеседницы и не стал ругаться. Именно так кивнула а к е н а Один из исполнителей – это один из шести глав корпуса, и он тоже безымянный. И, насколько я видела, мечник, правда, без королевства. Итак, хаджар начал отгибать пальцы из кулака. Во-первых, никто, кроме вас, принцесса, и меня. А заговоре не знает и не должен, резко вскинулась рыжеволосая наследница престола. Как ты правильно сказал, хаджар дархан, можно просто хаджар. Удивительно, но попытка произнести лишь первое имя собеседника вызвала у принцессы легкую заминку. Как ты правильно сказал, хаджар, это действительно заговор. Я не знаю, как, но корпус гвардейцев смогли подкупить. И это, несмотря на то, что их сковывает такое количество сложных клятв, что мне вообще непонятно, как это возможно, как будет непонятно и любому, у кого мы попросим помощи, и даже тебе я уже все это растолковываю на протяжении часа, и пока мы сидим и болтаем, заговорщики готовятся сделать свой ход. Хаджар еще раз посмотрел на Кену. Выражение лица принцессы менялось так же стремительно, как погода в раннюю весну. Ты видела во сне, когда состоится покушение, убийство? поправила Акена. В момент приветственной речи отца, когда его окружает наибольшее количество гвардейцев корпуса, догадался Хаджар. Он посмотрел за витраж. В столицу пришел сезон дождей. Так что небо опять затягивали тучи. Здесь бури шли не так часто, как в такой же сезон на горе н е н а с т и но радости это не добавляло. Атмосфера и без того складывалась гнетущая, а тут еще и шторм. Двадцать два человека, дополнила Кена. А сколько из них убийц? Принцесса задумалась. Я видела три тени. Спустя несколько минут ответила она. И четвертую, самую плотную, наверное, безымянный, безымянный, повторила соглашаясь Кена. Значит, во-вторых, Хаджара отогнул еще один палец. У нас есть двадцать два подозреваемых, из которых четверо реальные исполнители. Именно, так что простым угадыванием мы здесь не обойдемся. Видимо, для успокоения нервов Акена подсознательно воспринимала ситуацию как некую задачку или проблему, которую ей подкинул учитель. Что же, тем лучше для Хаджара. Как бы сильна ни была принцесса, но если в решающий момент она подведет, то, если честно, Хаджар понятия не имел, что тогда произойдет. Но вряд ли это закончится чем-то хорошим. Во-вторых, нам будет противостоять безымянный мечник, глава корпуса гвардии, опытный воин с веками боевого опыта, и принцесса. Не подумайте, я не боюсь. Я просто сразу предупреждаю, что даже если использую все козыри, то смогу задержать его не больше, чем на мгновение. Хаджар не стал брать в расчет ядро демона, оставленное ему Хельмером после приключений в пустошах, хотя бы просто потому, что понятия не имел, какой эффект оно произведет. Не хотелось бы в момент спасения императора внезапно обнаружить себя стоящим посреди выгревшей впадины и п р о с л ы т ь у б и й ц е й правителя Дарнаса, хотя, разумеется, если прижмёт, то... Я смогу его задержать. Вновь з а ж и в а л а губу принцесса. Как долго? Хаджар решил не вдаваться в подробности. Если принцесса сказала, что может, значит может. Секунда, пожала она плечами. Максимум полторы. На скоростях, на которых сражались повелители и безымянные и такие гении рыцари духа, как Хаджар, секунда могла показаться вечностью. Каким бы козырем не обладала Акена, он был воистину силен. Впрочем, от младшей наследницы императорского рода, которой и быть то не должно, другого ожидать и не стоило. Таким образом, хаджар отогнул еще один палец. Нам нужно. Постой, внезапно понял хаджар. А почему ты просто отсюда клятву не принесешь? И вновь очередной выразительный. даже слишком взгляд. Он знает, догадался хаджар, и и один только статус личного ученика великого мечника недостаточен, чтобы тебе выдали л и ч н о е п р и г л а ш е н и е императора. Впервые за весь вечер девушка улыбнулась. Неприятный запах, который до этого ощущал хаджар, превратился в самую настоящую вонь помойной в ы к е п н о й ямы. А можно узнать, как давно тебе приснился этот сон? Хаджар уже примерно знал, что услышит, но не мог не спросить. Четыре месяца назад. И после этого хоть кто-то будет сомневаться в мудрости южного ветра.